Глава 36. Чудо команда. Бедствие. Вторая кончина Атлантиды. Сильнейший из королей определился: Давайте станем свидетелями величайшего чуда в истории: Земля не поднимается с колен. Пришествие дьявола! Сламандры. Они вместе выросли до самой лучшей команды. Один за всех и все за одного. На следующий день в академии Рыса появился огромный баннер с подобными лозунгами и фотографией Ван Джена. Заканчивался он словами «Двинемся же вперед по следам этого человека». Саламандры получили высокую оценку со стороны очень многих академий по всему миру, и учитывая, что в военном деле преобладает рационализм, ни о каком культе личности речь не шло. Это правда, что Ван Ванжан очень силен, а также что у него превосходные харизмы и лидерские качества, однако признание получили все Саламандры именно как команда. Эти ребята показали потрясающие сражения. Тот, кого невозможно удержать – Джан Шань. Всегда невозмутимый и мозг команды Кёртис. Наполненная страстью, что дает ей силы двигаться вперед. Лисень. Беспощадный снайпер, способный уничтожить одним выстрелом Сноули. Еще есть Муджань, великан с непоколебимой верой и жизненной энергией, бьющей через край. У каждой сламандры есть свои особые черты. Возможно, их слабости также очевидны. Тем не менее, они выбрали себе общую цель и доверились друг другу. В этом и заключается причина их побед. В одиночку до вершины не добраться. Ван Джен смог победить Атлантов только благодаря стараниям и поддержке своих товарищей. С точки зрения стратегии, хотя Джан Шен и остальные не могли переломить ситуацию как члены команды, они одержали две невероятные победы в очень важном матче против команды рассеянный дух». Это помогло Ван Джену сэкономить силы и оставило надежду, говоря откровенно, будь все иначе, Сламандры оказались бы втянуты в командную битву, и вряд ли бы они прошли в полуфинал. От перерождения Ван Джена в таком случае не было бы никакого толка, никто бы не увидел пришествия дьявола. Со стороны могло показаться, что им повезло, в действительности же это было неизбежно. Саламандры верят в свои идеалы и обладают непоколебимой решимостью, они были готовы пожертвовать всем ради победы. Именно такие люди являются самыми сильными и внушающими страх своих оппонентов. Идеальная команда, которая должна существовать только в прекрасных мечтах, неожиданно обнаружилось в реальности. Разумеется, став частью какого-то коллектива все стараются внести вклад в общее дело, тем не менее по сути свои люди эгоисты, то есть в первую очередь всех всегда заботят их личные интересы. Но слоандры другие, каждый из них думает больше о друзьях, чем о себе. Можно даже сказать, что они попросту являются настоящей командой. Таким образом, причина по которой военный эксперт дали им высокую оценку, заключилась совсем не в боеспособности. Разные специалисты могли выделить разные недостатки каждого из Саламандр, но им нечего было сказать об их командном духе. Добиться высокой отдачи от коллектива — сложная задача, особенно если речь идет о стихийно организованных отрядах, состоящих всего лишь из курсантов. Кто-то сказал, «Три сына Солнечной системы многое знают о внутренней борьбе, но ничего о том, как работать вместе». Саламандры ответили, «Эта эпоха закончилась». И ответили так, что их услышала вся галактика. Так скатилась ли действительно Солнечная система до того, что на ней можно ставить крест? Глубокий фундамент Земли, технологии Луны и бесстрашная армия Марса у нее всегда имелось все необходимое, чтобы стать могущественной державой. Единственное, чего не хватало – сотрудничество. Полуфинал и финал – это совершенно разный уровень достижений. Победив Атлантов, Саламандры словно сломали невидимый барьер. Это стало показателем того, что Солнечная система восстаёт из пепла. Воцарившаяся атмосфера оказала огромное давление на военное Министерство Федерации, реформисты бросились в бой с новой силой. Ванжен с товарищами дали толчок, которым воспользовался Мэн Ау со своими сторонниками, а эти старики уже и не надеялись достать преобразование своей страны. В то же время, повсеместно обсуждая победу Саламандр, люди словно сыпали соль на раны Атлантов. Атлантида уже проигрывала в прошлом. Тем не менее, это всегда происходило только в тех случаях, когда она и не особо-то стремилась победить. В этот же раз все было совсем иначе, ребят отправили на этот турнир только за победой. Однако неожиданно Хаолинь дал им утешение, он совершенно не опечалился из-за такого результата, сказал только «Самое главное, что вы сделали все возможное». Честно говоря, в конце концов, члены команды посейдон все всё-таки очень озадачились вопросом, как Иван Жен смог освоить руническое боевое искусство. И ведь не просто освоил, а достиг более глубокого понимания, чем они. Даже научился вливать в руны силу внутренних пяти стихий. Это было тем, что для атлантов попросту невозможно. Теперь всем предстояло дождаться финала. Если остались у кого-то какие-нибудь сомнения, только последний матч сможет их развеять. Рыцари, без сомнения также можно назвать идеальной командой. Каждый из них представляет из себя превосходство, такой же превосходный командир. От привлекательности до личной боевой силы они — они совершенства. Саламандры же — это полностью противоположный образ совершенства. Их превосходство заключено в идеальном духе сотрудничества. Они — чудо-команда. И два этих разных совершенства встретятся очень скоро. В связи с этим абсолютно всех теперь мучил только один вопрос. Кто же станет чемпионом SIG? Самых грандиозных SIG, в которых приняли участие сильнейшие бойцы последних десятилетий. Было вполне очевидно, что золотые медали этого года будут куда ценнее, чем обычно. Возникнет такая ситуация до поражения атлантов, большинство сказало бы, что рыцари имеют 90% на успех, однако теперь люди склонялись больше к числам 50 на 50, ну или как минимум к 60 на 40. Если у Атлантов и есть преимущество, то оно невелико. К тому же в финале будет участвовать восстановившийся Кёртис, мозг команды. Кёртиса выписали. Он аккуратно убрал свою постель и, наконец, покинул палату. Скоро финал. Товарищи ждут его. Что касается Джан Шани... «Да что за чёрт? Почему Ван Джен и Кёртис уже полностью выздоровели, а я должен валяться на кровати? Как я должен быть главным героем в таком случае? Сколько девушек будет убито горем из-за меня?» Даже лежа на больничной койке, Джан Шань оставался прежним собой и его рот закрывался крайне редко. Его наконец-то вытащили из капсулы с восстанавливающим раствором, и это стало прорывом плотины, сдерживающей бесконечный поток слов. Правда, медсёстры вокруг него явно были в восторге. Видимо, за последние дни они услышали очень много комплиментов в свой адрес. А «Лучше порадовался бы, что до сих пор жив. Побудешь пока нашей группы поддержки», — сказала Лесень. «Я слышал, что приз будет из чистого золота, а оно дорого стоит, так что вы просто обязаны добыть его для меня!» Не переживай, еще есть время. Надеюсь, ты успеешь поправиться хотя бы настолько, чтобы на месте засвидетельствовать, как мы станем чемпионами! ответил Ван Ванжан. О, эти слова мне определенно понравились. Ради такого, даже если придется ползти, я буду там! Что может быть круче, чем стать победителем, не поднимая пальца? До финала оставалось еще 10 дней. На арене слова рыцаря начались масштабные реставрационные работы, из-за чего она превратилась в полноценную стройку. Во время последнего матча здания подверглись тряске, таким образом для обеспечения безопасности их также следовало осмотреть и отремонтировать, если обнаружатся повреждения. Изначально асланцев, заинтересованных происходящим на SIG, было не так уж и много. В конце концов, они уже привыкли к подобного рода мероприятиям и победам на них. Кроме того, за их страной в этом году выступала команда рыцарей розыщита и клинка, которая действительно считалась очень сильной. Однако после того, как Саламандры начали выкидывать сильные команды одну за другой, все изменилось. В итоге именно эти ребята станут противниками рыцарей в финале, и главное, теперь никто из асланцев не был уверен в победе своей команды. При этом меньшее количество из них еще могло бы принять поражение от атлантов, но никак не от команды, большинство членов из которой выходцы из Солнечной системы. Это просто непозволительно. Остальные асланцы имели менее ограниченное мышление, поэтому их больше беспокоили популярности боевая мощь Саламандр. Но, разумеется, и они надеялись на рыцарей. Только победа сможет доказать, что Империя Аслан является самой могущественной страной в коалиции Млечного Пути. Монрас проиграл, Абидан проиграл, Атлантида тоже проиграла. Какое же для Аслана будет иметь значение победа над противником, который разбил всех этих гигантов? Ответ очевиден.